Лорд Мэриден уселся в углу кареты с видом крайнего недовольства и раздражения. Один из розовых лепестков, которыми осыпали жениха и невесту при выходе из церкви, прилип к его рукаву, и он брезгливо стряхнул его. Из толпы, собравшейся около входа, доносились возгласы «Благослови вас, Бог!» и счастье вам!» А гости, выходившие из церкви, улыбались новобрачным, не подозревая, что это их последняя возможность поглазеть на счастливую чету. Местные жители, одетые в свои выходные костюмы, махали шапками и платками, а дети швыряли в молодых рисом, который так неприятно колол лицо, что Люсинда поспешила укрыться в карете. В резнице... Когда они расписывались в метрической книге, между ее отцом и мужем произошла неприятная сцена. — Я получил вчера ваше письмо, милорд, в котором говорилось, что вы намерены по завершении церемонии сразу же вернуться в Лондон, — начал сэр Эдвард довольно агрессивно. — Я полагаю, это какая-то ошибка? — Здесь нет никакой ошибки, — ответил лорд Мэриден. — В моем доме вас ждет свадебный обед, — настаивал сэр Эдвард. «К тому же Люсинде будет необходимо переодеться в дорожный костюм. Если Люсинда желает остаться и ехать в Лондон позже, это ее личное дело», — высокомерно заявил лорд Мериден. «Мне жаль, что я причиняю вам неудобство но в Лондоне меня ждут важные дела, требующие моего личного присутствия». «Не могу представить». «Какое у вас сегодня может быть более важное дело, чем женить бы на моей дочери?» — вмешалась леди Белвилл. Лорд Мэриден только слегка поклонился ей, не ответив ни слова и давая понять своим молчанием, что он не разделяет ее мнение. «О, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне», — сказала Люсинда. «Я могу поехать и в этом платье». Она хотела еще что-то добавить, но мать отозвала ее в сторону. — Как смело ты нацепить на голову этот нелепый венок? — спросила она. — У тебя совершенно немыслимый вид. Ты слышала когда-нибудь, чтобы невеста была украшена красными розами? — А ты слышала когда-нибудь, чтобы невеста выходила замуж за человека, которого она ни разу не видела, и который готов бросить ее одну сразу после венчания? — ответила Люсинда. Леди Белвиль уставилась на нее с изумлением. — Ну, знаешь, Люсинда, похоже, твое новое положение уже ударило тебе в голову кисло, — сказала она. Ситуацию неожиданно разрядила Эстер. — Мне кажется, органист уже собирается играть свадебный марш, — сказала она, очевидно, совершенно не замечая, что разговор между ее отцом и новоиспеченным зятем идет уже на повышенных тонах, а ее мать и сестра обмениваются сердитыми взглядами. Услышав голос Эстер, лорд Мэридан обернулся и пристально посмотрел на нее. Она была прелестна в пышном муслиновом платье, украшенном белыми кружевами и с венком из белых ландышей в золотистых волосах. В руках она держала букет из тех же цветов, и Люсинда подумала, что она навсегда останется в ее памяти такой, как сейчас. Она повернулась к своему мужу, увидела, как он сжал губы и поняла, что он сильно разгневан. «Пойдемте», — быстро сказала она, — «я готова». Она небрежно чмокнула мать в щеку и на секунду прижалась к отцу. Ее отец был тоже крайне сердит. Она почувствовала это потому, как сухо он ее обнял и при этом что-то недовольно пробурчал себе под нос. Она протянула руку лорду Меридону, И под звуки свадебного марша они медленно двинулись к выходу, сопровождаемые любопытными, завистливыми и насмешливыми взглядами присутствующих. Когда карета тронулась, лорд Меридан уставился прямо перед собой, выпитив нижнюю губу. Он пытался разобраться в том, что произошло. У него было неприятное чувство, что его здорово провели. Он вспомнил разговор Чарльза Холстеда с его своячницей и слова «Моя сестра никогда не бывала в Лондоне» и почувствовал, что именно в этих словах крылась разгадка тайны. Он вспомнил, как леди Джерси говорила с сэром Эдвардом о его прелестной дочери, как после объявления о помолвке все только и обсуждали, как хороша собой его будущая жена» и какое необыкновенное впечатление она произвела в обществе своей красотой. Всё постепенно вставало на свои места. Когда он делал предложение, он подразумевал, что его будущей женой будет Эстер, а вместо этого ему подсунули Люсинду. Он не проявил достаточной бдительности и в результате угодил в ловушку. Едва он увидел Люсинду у алтаря, ему следовало бы сразу отказаться жениться на ней. И все из-за того, что вчера он слишком много выпил. Он еле добрался до своей кровати. А чтобы с утра прийти в себя и быть в состоянии отправиться к невесте, ему пришлось вышибать клин клином. Коньяк оживил его, но с другой стороны замедлил его реакцию. А уж то отвратительное пойло, которое они пили на постоялом дворе, и вовсе не способствовало прояснению рассудка. Какой же он был дурак! Если бы он вовремя сообразил, что к чему, он бы вышел из этой церкви свободным человеком. Правда, это означало бы, что все хлопоты были впустую, и что надо начинать все сначала. Он поднес руку к колбу, и, вероятно, застонал вслух, потому что тихий голос рядом с ним произнес. «У вас болит голова? Неудивительно. И у меня голова просто раскалывается. Пожалуй, я сниму венок и фату». Лорд мэридан кисло посмотрел на свою жену. «Да, она-то уж точно не станет украшением для фамильных драгоценностей». Он пытался найти слова, чтобы высказать свои подозрения и недовольства по поводу случившегося, но пока он размышлял, как ему начать, Люсинда его опередила. «Надеюсь, вы не возражаете, что я надела венок из красных роз. Мама была просто в ужасе, и я полагаю, что все собравшиеся в церкви высказали что-нибудь ядовитое на этот счет». Но я так жутко выглядела во всем белом, совсем как привидение. А кому же хочется быть похожим на привидение в день собственной свадьбы? — Так вы никогда не бывали в Лондоне? — с упреком спросил лорд Мериден. Люсинда повернулась к нему и, по выражению его лица, отлично поняла, что он имеет в виду. — Откуда вы знаете? — сказала она. — Ваша сестра, кажется, ее зовут Эстер, упомянула об этом в разговоре с Чарльзом Холстедом, моим шафером. — Так вы обо всем догадались? — спросила Люсинда. Он не стал притворяться, будто не понял ее. — Нет, — ответил он. — Я и не подозревал, что происходит, пока не увидел вас. Судя по тому, что мне рассказывали, я представлял свою невесту несколько другой. — Вы думали, что женитесь на Эстер, — сказала Люсинда просто, но она уже помолвлена с другим. Последовала длительная пауза, а затем Люсинда добавила почти с вызовом. — Вы же написали просто, руки вашей дочери. Если вы хотели жениться именно на Эстер, надо было так и сказать. В этом случае папа, конечно, был бы вынужден отклонить ваше лестное предложение. В ее голосе прозвучала нотка сарказма, не ускользнувшая от внимания лорда Мэридена. «Ваш отец наверняка отлично понимал, что я имел в виду. Он присутствовал, когда леди Джерси говорила о необычайной красоте его дочери. Разумеется, она имела в виду вашу сестру, так как вы даже ни разу не были в Лондоне». «Папа был в крайне затруднительном положении», — спокойно ответила Люсинда. Если на то пошло, это была моя идея — спасти семью от разорения и заодно заполучить себе мужа. Иначе родителям вообще навряд ли удалось бы меня пристроить. Даже лорд Меридон был ошарашен подобной откровенностью. — Что вы имеете в виду? — спросил он. — Что с вами не так? — А вы посмотрите на меня, — ответила Люсинда. Он повернулся к ней, но в полумраке кареты ему было трудно хорошо ее разглядеть. Он пришел к выводу, что у нее бледный нездоровый цвет кожи, и что прическа ей не идет. С другой стороны, нельзя было сказать, что она совсем дурнушка. Просто он думал, что когда он представит в обществе новую графиню Мэриден, она будет вызывать всеобщую зависть, так же, как его картины, лошади, мебель, роскошные дома и высокое положение. Было очевидно, что Люсинда навряд ли произведет то впечатление, на которое он рассчитывал. «Ладно, дело сделано, и покончим с этим», — сказал он почти свирепо, злясь больше на себя, чем на нее. Он понимал, что только его собственное высокомерие было причиной случившегося. Если бы у него хватило здравого смысла хоть раз повидаться с невестой до свадьбы, он немедленно расторгнул бы эту помолвку. Этот старый осёл, сэр Эдвард Билвиль, выложил бы тридцать пять тысяч фунтов, которые он ему задолжал, а лорду Мэридону было достаточно лишь попросить кого-нибудь из знакомых светских дам, и ему легко нашли бы подходящую невесту. «Да, дело сделано», — со вздохом произнесла Люсинда. «С одной стороны, я чувствую, что это было откровенным надувательством. С другой стороны, вы сами во всем виноваты». Трудно представить, чтобы человек покупал лошадь, не видя ее, не говоря уже о жене. «Я думаю, вы не должны говорить такие вещи», — заметил лорд Меридан и сам удивился, что ее слова так его шокировали. «А почему бы и нет?» — спросила Люсинда, посмотрев на него широко раскрытыми глазами. «Вы же попросту купили меня, разве не так? Вы простили папин долг?» а это была, говоря по чести, очень большая сумма. А теперь вы перевели на мое имя пятьдесят тысяч фунтов. Может быть, вы хотите взять их назад? Нет, конечно, — воскликнул лорд Меридан, не зная, как вести себя в создавшейся ситуации, и чувствуя, что меньше всего он ожидал подобного разговора со своей женой. Я думаю, что лучше всего... — Быть откровенными друг с другом, — сказала Люсинда. — Я ведь отлично знаю, почему вы женились на мне. Я ведь просто буду вашим входным билетом в Алмак, не правда ли? — С другой стороны, вы наверняка считаете, что я стану для вас настоящей обузой, тем более, что, в отличие от Эстер, я не буду столь ослепительно в роли хозяйки дома. Лорд Мэридон почувствовал себя неловко. — Я этого не говорил, — сказал он. «Зато я это говорю», — ответила Люсинда. «У меня нет никаких иллюзий относительно себя. Я всегда была источником разочарования для своих родителей. Когда я была маленькая, меня постоянно наказывали, а когда я выросла, они стали придираться ко мне по каждому поводу. Мама всегда переживала, что из меня никогда не получится настоящая леди. Довольно смешно, если подумать». Что-то меня это не очень смешит. Кисло заметил лорд мэриден «Да, конечно», — согласилась Люсинда. «И потом, вы наверняка сочтете меня скучной и неинтересной по сравнению с экстравагантными женщинами, которые окружают вас в Лондоне. Я слышала про Хуаниту Дарива. Она действительно очень хороша собой». «Лорд Мериден?» Издал сдавленное восклицание и резко выпрямился. «Боже мой!» — вскричал он. «Где вы только наслушались этих сплетен? Как осмеливаетесь вы говорить о таких вещах! Неужели у вас нет никакого представления о благопристойности? Помните, что вы моя жена, и потрудитесь с достоинством носить мое имя!» «Мне очень жаль», — смиренно произнесла Люсинда. Я не должна была этого говорить. — Разумеется, нет, — сказал лорд Мэридон и опять удивился, что ее слова вызвали у него такую реакцию. неожиданный экипаж остановился, и Люсинда, высунувшись из окна, увидела, что они стоят на перекрестке в нескольких милях от ее дома. — Почему мы остановились? — спросила она и удивленно заметила, что лорд Мэридон слегка смутился. «Дело в том, — ответил он, — что Чарльз Холстед тоже должен вернуться в Лондон, поэтому я отдал ему свой фаэтон. Он сейчас позади нас, и я подумал, что в экипаже очень душно, и свежий воздух будет намного приятнее». У Люсинды загорелись глаза. «Какая замечательная идея! — воскликнула она». «Я тоже терпеть не могу экипажи. Меня всегда тошнит в них. Я так боялась, что мне станет дурно, прежде чем я доберусь до Лондона. Но ехать в фейтоне будет намного интереснее и быстрее». Она снова взглянула в окно и издала возглас восхищения. «А вот и он. Какие великолепные лошади и как отлично подобраны. Я всегда мечтала проехаться в таком высоком Фаэтоне». Прежде чем лорд Меридан успел что-либо ей ответить, даже прежде чем лакей спустился за пяток, чтобы открыть ей дверь, Люсинда уже выскочила на дорогу и поспешила к стоящему неподалеку черно-желтому фаэтону, в который были впряжены две прекрасные лошади. Лорд Меридан снова приложил руку к колбу. Как он должен объяснить этому непосредственному ребенку, что он планировал ехать в Фаэтоне с Чарльзом, в то время, как она будет степенно сопровождать их в карете? Он чувствовал, что если он будет настаивать, она не послушает его. Возможно, на этот раз лучше ей уступить, хотя рано или поздно ему придется поставить ее на место. Он только собрался выйти из экипажа, как увидел, что Люсинда идет обратно. В руках она держала шлейф своего белого атласного платья и, как заметил с неодобрением лорд мэридан открывала при этом ноги почти до колен. «Я забыла в карете свой плащ», — весело объявила она. «Хорошо, что я захватила его с собой, правда? Я не стала надевать его, когда мы вышли из церкви, потому что он довольно старый и поношенный, а купить новый не было времени». Он лежит на переднем сидении. Вы не могли бы мне помочь? Эти юбки ужасно мешаются». Безропотно, не зная, что ей ответить, лорд мэридан вышел из экипажа и помог ей надеть плащ. Он был яркого голубого цвета, но сделан из дешевой грубой ткани и, как и говорила Люсинда, «сильно поношен». Однако голубой цвет, казалось, отражался в ее сияющих глазах, обращенных к нему. «Вы были совершенно правы», — сказала она с ноткой горячего одобрения в голосе. «Это куда интереснее, чем сидеть за свадебным обедом и выслушивать нудные речи». Она побежала обратно и вновь, вызвав неодобрение лорда Меридона, взобралась на фейтон не дожидаясь помощи лакея. Она уселась рядом с Чарльзом, который держал поводье и было совершенно очевидно, что она так и собралась въехать в Лондон, сидя между своим мужем и его шафером. Лорд Мэриден взял свою шляпу и медленно направился к ним. Лошади нетерпеливо грызли у дела, и Чарльз крикнул ему, «Поторопитесь, Себастьян, я их едва удерживаю. Лорд Меридан забрался наверх и сел рядом с Люсиндой. Она издала восторженное восклицание и заявила. «Хотела бы я, чтобы меня видела моя мама, она бы упала в обморок от ужаса». «В таком случае, может быть, вам лучше ехать в карете?» — спросил лорд Меридан. «Не имею ни малейшего желания», — упрямо заявила Люсинда. «Хочешь взять вожжи, Себастьян?» — спросил Чарльз. «Или первую половину дороги буду править я?» «Мы поменяемся с тобой в Поттерс-бар», — ответил лорд Мэриден. «Отлично», — сказал Чарльз. Он щелкнул кнутом, грум, отпустил лошадей и вскочил на запятки.